Глава 4. Миска супа, юноша с соседней кровати, ночные сиделки. Роланду приснилось, что очень большой жук, возможно, жук-доктор, кружит над его головой и периодически бьет по носу. Удары эти скорее раздражали, чем вызывали боль. Он отгонял жука рукой, однако, хотя всегда славился быстротой реакции, ему не удавалось попасть в жука а последний хихикал всякий раз, когда стрелок промахивался. — Движения у меня такие медленные, потому что я болен, — подумал Роланд. — Нет, попал в засаду. Меня тащили по земле заторможенные мутанты, а потом спасли смиренные сестры Эллурии. Внезапно перед мысленным взором Роланда возникла тень мужчины, выросшая из тени перевернутого фургона. Он услышал радостный крик «Бах!» Просыпаясь, Роланд дернулся с такой силой, что качнул гамак. Женщина, которая стояла рядом около головы и хихикала, постукивая деревянной ложкой по носу стрелка, отступила на шаг, отступила слишком быстро, и миска, которую она держала во второй руке, выскользнула из пальцев. Руки Роланда метнулись навстречу миске. С реакцией у него все было в порядке. Это только во сне он не мог попасть по жуку. Он поймал миску на лету. Да так что из нее вылилось лишь несколько капель. Роланд протянул руку за ложкой, которой Кокуина постукивала его по носу. Он, кстати, нисколько не удивился тому, что одна из сестер могла так издеваться над спящим и больным человеком. Правда, будь это Дженна, он бы удивился. И она тут же отдала ему ложку, еще не придя в себя от изумления. — Ну и шустрый же ты! — воскликнула она. — Такая реакция! Да еще спросонья! — «Не забывай об этом, Сей!» — ответил Роланд и попробовал суп. Вроде бы обычный куриный бульон, но изрядно проголодавшемуся Роланду он показался амброзией. Стрелок с жадностью набросился на еду. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила Кокуина. В лазарете стало еще темнее, белые стены окрасились в оранжево-красные закатные тона. При таком освещении Кокуина выглядела молодой и симпатичной, но Роланд не сомневался, что все это лишь видимость, какой-то колдовской трюк. Ничего особенного. Роланд отбросил ложку и поднес миску к рту. Четыре больших глотка, и она опустела. Вы были добры ко мне? Да, конечно. В голосе Кокуина слышалось возмущение, и я надеюсь, что доброта ваша искренняя. Если же нет, сестра, помни о том, какой я шустрый. И должен признаться, я не всегда бываю добрым. Кокуина не ответила, взяла миску, которую протянул ей Роланд, очень осторожно, дабы не коснуться его пальцев. Взгляд ее упал на то место, где лежал медальон, теперь упрятанный под больничную рубашку, а Роланд сменил тему, чтоб Кокуина не вспомнила о том, что сейчас он безоружен и лежит в гамаке, потому что его спина не может выдержать веса тела. — Где сестра Джена? — спросил он. О — -о -о -о! Кокуина насмешливо изогнула бровь. — Нам она понравилась, не так ли? Она заставила забиться наше сердце, и она похлопала рукой по вышитой на груди красной розе. — Отнюдь, отнюдь! — возразил Роланд. — Но она очень добра. И я уверен, что она... Не стала бы будить меня, постукивая ложкой по носу, не то что некоторые. Улыбка сползла с лица сестры Кукуины, сменившись злобой и тревогой. — Не говори об этом сестре Мэри, если она подойдет к тебе. У меня могут быть неприятности. — А что мне до этого? — Я могу поквитаться с тем, кто станет причиной моих неприятностей, усложнив жизнь маленькой Дженни. Сейчас она все равно в немилости у старшей сестры. Сестре Мэри не понравилось, как Дженна говорила с ней насчет тебя. Не нравится ей и то, что Дженна вернулась к нам с черными колокольчиками на накидке». Едва эти слова сорвались с губ сестры Кукуины, она прикрыла рот рукой, словно поняла, что сболтнула лишнее. Роланда заинтриговали слова Кукуины, но ему не хотелось, чтобы сестра это заметила, поэтому он не стал допекать ее новыми вопросами. «Я буду молчать, если ты не станешь жаловаться на Дженну, сестре Мэри». По лицу Кокуины разлилось облегчение. «Согласна». Она доверительно наклонилась к стрелку. «Твоя подружка в доме размышлений. Это маленькая пещера в холме, где мы медитируем, если старшая сестра решит, что мы допустили проступок». Она останется там и будет обдумывать свое неподобающее поведение, пока Мэри не выпустит ее. Она помолчала, а потом выстрелила неожиданным вопросом. Кто лежит рядом с тобой, ты знаешь? Роланд повернул голову и увидел, что юноша уже проснулся и внимательно прислушивается к разговору. Глаза у него были такие же черные, как и у Джены. — Знаю ли я? Роланд надеялся, что в голосе доставала издевки. — чего же мне не знать собственного брата? — Если он твой брат. — Почему он такой молодой, а ты старый? Еще одна сестра материализовалась из темноты — Тамра, которая не так давно призналась, что ей двадцать один годок. За мгновение до того, как она подошла к кровати, у нее было лицо столетней старухи. Потом она... Замерло, произошли неуловимые изменения, и Роланд уже видел перед собой пышущую здоровьем тридцатилетнюю Матрону. Настоящий возраст Тамры выдавали только глаза, с пожелтевшей роговицей, припухшие, настороженные. — Он самый младший, я старший, — ответил Роланд. — Между нами еще семеро наших братьев и сестер и двадцать лет жизни родителей. «Как интересно!» «Если он твой брат, значит, ты знаешь его имя, не так ли?» «Знаешь очень хорошо!» Прежде чем стрелок успел раскрыть рот и сослаться на провалы в памяти, юноша пришел ему на помощь. «Они думают, что ты забыл столь простое имя, как Джон Норман. Просто удивительно, что такая мысль могла прийти им в голову, не так ли, Джимми?» Кокуины и Тамра одарили юношу злобными взглядами. «На этот раз они потерпели поражение». «И не скрывали досады». «Вы уже накормили его своим дерьмом», — продолжил юноша. «Теперь Роланд знал, что на его медальоне выгравировано Джон, любимец семьи, любимец Господа. Почему бы вам не уйти, чтобы мы могли поговорить наедине?» «Однако», — негодующе воскликнула Кукуина, «такую, значит, мы видим от тебя благодарность?» — Я привык благодарить за то, что мне дают, — ответил юноша, глядя Кукуине в глаза, — а не за то, что у меня отбирают. Тамра фыркнула, резко развернулась и зашагала по проходу. Кукуина задержалась на несколько мгновений, чтобы осадить молодого нахала. — Придержи язык. — А не то уже утром, а не через неделю ты увидишь того, чей лик будет тебе приятнее моего. И, не дожидаясь ответа, она последовала за Тамрой. Роланд и Джон Норман дождались, пока они обе покинут лазарет. Потом юноша повернулся к стрелку и, понизив голос, спросил, «Мой брат умер?» Роланд кивнул. «Медальон я взял на случай, если встречу с его родственниками. Он принадлежит тебе. Я очень сожалею, что твоя семья понесла такую утрату». «Спасибо, Сэй. Нижняя губа Джона Нормана задрожала, но лишь на мгновение. Я знаю, что зеленокожие сделали с тобой. Хотя эти старухи ничего мне не сказали. Они поуродовали многих и уничтожили остальных. Может, сестры об этом не знали? Они знали. Тут сомнений нет. Они много не говорят, но знают предостаточно». — Единственная, кто отличается от остальных, — Дженна. — Именно ее имела в виду эта старая корга, говоря, твоя подружка, так? Роланд кивнул. Она что-то сказала насчет черных колокольчиков. Хотелось бы знать об этом побольше. — Дженна не такая, как другие сестры. Вроде принцессы. — Большую часть времени я лежу и притворяюсь спящим. Думаю, так безопаснее, но я слышу их разговоры. Дженна вернулась к ним недавно. Эти черные колокольчики означают что-то особенное, но главное тут по-прежнему, Мэри. Я думаю, черные колокольчики — какой-то ритуальный атрибут, вроде перстня, который у баронов передавался от отца сыну. Она надела тебе на шею медальон Джимми? — Да. — Да. «Никогда не снимай его!» Лицо Джона Нормана напряглось, превратилось в маску. «Не знаю, в чем причина, в золоте или боге, но медальон не подпускает их ко мне. Думаю, только благодаря ему я еще жив». Тут его голос упал до шепота. «Они не люди!» «Слушай, они, конечно, владеют магией, и...» нет. С усилием юноша приподнялся на локте, пристально всмотрелся в Роланда. — Ты говоришь о ведьмах или колдуньях? — Они не ведьмы и не колдуньи, они не люди. — Откуда же они взялись? — Не знаю. — А как ты попал сюда, Джон? Тихим голосом юноша рассказал Роланду о том, что произошло. Он с братом и еще четверо парней, у которых были хорошие лошади, Нанялись для охраны каравана из семи фургонов, перевозивших семена, еду, инструменты, почту и четырех невест.